Глава двенадцатая Пока ждала Старабадь я присматривался к черноте управляющего слоя. Пытался то ли ощутить ее глубже, то ли как-то всмотреться в нее, что ли. В общем, проникнуть поглубже. Нечто смутное я даже уловил на грани восприятия. Какое-то схожее ощущение с тем, что я чувствовал, занимаясь тренировкой шакти. Правда, особого впечатления это на меня не произвело, в отличие от Астарабади. То ли он действительно на контрасте так отреагировал, то ли мир на него все таки глянул. Когда Астарабади появился в черноте, я спросил. «Сейчас так же чувствуешь, как в прошлый раз, чужое необъятное?» «Нет», — с удивлением отозвался Астарабади. «Просто темно». Ну точно, мир к нему присматривался. И Рам, появившийся в черноте со сдавленным хрипом, стал этому лишним подтверждением. «Чужое необъятное?» — спросил его я. «Да», — коротко подтвердил Рам. «Судя по опыту Феришта, это только в первый раз так», — слегка улыбнулся я. «Ладно, не буду вас мучить». «Кровная привязка!» Перед глазами привычно всплыл нужный участок сложнейшего плетения, Я привычно мысленно плеснул на него свою кровь, объект привычно сыто заурчал где-то на грани восприятия и окатил меня теплой волной симпатии. А вот дальше было неожиданно. Мы провалились на сам объект, все трое. Я тут же вспомнил, как наследный принц защищал меня от влияния своего родового объекта, просто держа за руку. «Руку мне на плечо, живо!» — рявкнул я. А Старобад и Рам мгновенно вцепились в меня с двух сторон. Хорошо еще я между ними оказался при появлении тут. Впрочем, никакого особого давления они не чувствовали, похоже. Спокойно стояли, с интересом озирались вокруг. И это тоже странно, кстати. Привязанные к крови рода объекты даже на слуг этого рода действуют угнетающе. В подземелье моего столичного особняка вообще никто старается не заходить. Очень уж там фанит от хранилища. А тут, смотри-ка, стоят, глазеют, как ни в чем не бывало. Убедившись, что с моими ребятами все в порядке, я осмотрелся. Мы стояли посреди огромного круглого зала радиусом метров сто. Сверху его венчал купол, высшая точка которого находилась на высоте примерно десяти этажей. А под ногами у нас было выложенное цветными отполированными камнями колесо Сансары. Карта была моя первая мысль. И, словно повинуясь этой команде, на полу действительно начали зажигаться точки объектов внутреннего круга. Сектор за сектором, начиная с моего юго-восточного сектора Лакхнау. Последним появился центр. И вокруг него зажегся еще один маленький круг. Точно по периметру внутреннего бело-черного колечка вокруг центра. Еще шесть объектов. Я задумчиво рассматривал это новое колечко. Рома астарабаде затихли и старались даже не дышать похоже. Судя по тому, с какой готовностью проявилась общая карта, мне больше не нужны усилия всей команды чужаков. А значит, центр — это действительно центр управления. Я поднял глаза от карты и принялся более внимательно осматривать стены зала. Во-первых, надо понять, где тут выход. Мы с Рамом и Астарабаде замаскировались под стандартный охотничий отряд и вернуться должны быстро, если хотим вписаться в маскировочную карусель. Родовые хранилища обычно просто пропускают через дверь, чтобы выйти. Достаточно обернуться к ней же. А тут нас выкинуло посреди огромного зала, и выхода я что-то не вижу. А во-вторых, может, хоть тут будет подсказка, как все этой древней машины управлять? Ну, хоть какая-то. Пусть самая примитивная инструкция, а? Феришт, попробуй убрать руку, — попросил я. Старободя осторожно снял руку с моего плеча и вопросительно уставился на меня. «Нормально себя чувствуешь?» — уточнил я. «Нормально!» — кивнул Старабади. «Рам!» — обернулся я ко второму ближнику. Тот тоже убрал руку и прислушался к себе, а потом пожал плечами. «Нормально!» «Тогда расходимся!» — скомандовал я. «Времени немало, осмотрите стены. Найдите что-то интересное, зовите!» Мы поделили периметр примерно поровну и разошлись в разные стороны. Стоило мне переступить границу колеса Сансара на полу, как точки объектов начали тухнуть. Причем в последовательности обратной, той, в которой они загорались. То есть первым исчезло внутреннее маленькое колечко на шесть объектов. В моем мире так делали с самой важной информацией, чтобы она при любом раскладе была на виду как можно меньше. Получается, это колечко еще важнее центра. Непонятно. Я дошел до стены зала и остановился, разглядывая узоры. Цветом они выделены не были. Просто линии углубления в равномерно серой стене. Однако вблизи орнамент что-то мне отдаленно напоминал. Полетение? Я медленно двинулся вдоль стены. Из-за отсутствия цвета нормально рассмотреть можно было только ближайший участок стены, а чуть дальше все вновь сливалось в равномерно серое покрытие. Ну да, орнамент не повторялся, по крайней мере, не в точности. Однако, если это полноцветное плетение, то разобраться в нем без цветовой схемы будет нереально. Знакомых блоков в этом предполагаемом плетении я пока не встретил, а потому даже примерно не смог бы сказать, что это такое и для чего предназначено. «Инструкцию мне! Инструкцию! Шахар!» — позвал меня Астарабаде. «Подойди, пожалуйста!» Я обернулся на голос и двинулся к своему ближнику. А что-то рассматривал у своих ног и моего приближения даже не заметил. Остановившись рядом с ним, я увидел шар. Просто металлический шар размером с кулак. Нагнувшись, я взял его в руки. На ощупь металл. Шарик тяжелый, как и положено цельнолитному металлу, по идее. Никаких обозначений или чего-либо на шаре не было. Силой от него тоже не веяло, интуиция молчала. «Что это вообще?» «Инструкция» вдруг всплыла в мыслях. «Да, и здесь тоже она не помешала бы», — вздохнул я. «Вот только следом пришла уверенность, что инструкция у меня уже есть». «Что?» — я опустил взгляд на шарик. «Вот эта инструкция?» «Да». Но надо же, какими затейниками были строители этой системы объектов, в жизни бы не догадался запихнуть инструкцию в артефакт. А это точно артефакт. Я машинально подал магический импульс в металлический шар, и ответная вспышка силы меня ослепила. Рядом вскрикнул Старабади, в отдалении коротко выматерился рам. Когда я проморгался, то чуть не ослеп еще раз. Стены зала сияли всеми переливами цветов. Выцарапанный, бесцветный орнамент превратился в сложнейшее многослойное плетение. И это плетение охватывало зал полностью, не только по стенам, но и под купол уходило, сливаясь там в нечто яркое и неразборчивое. Астарабадди машинально сделал шаг назад. А я вновь опустил взгляд на шар в своей руке. Шарик внешне остался прежним, но теперь я его хоть как-то ощущал. «Это ключ, да? да?» Ключ управления всей системой, да. И с его помощью можно управлять ею из любого места планеты, нет. Да, ключ то с подвохом, как и вся заложенная в него инструкция. Эту нормальную документацию можно прочитать от и до и получить массу информации, о которой прежде не подозревал. А здесь нужно сначала задать вопрос. Нет вопроса, нет ответа. Более того, даже отрицательный ответ ничего по сути не даст. Надо самому найти правильную формулировку, чтобы ключ ее подтвердил. Ну, хоть попробуем иначе. Откуда я могу управлять системой? И тишина. Да, придется подбирать точную формулировку самому, поблажек тут не будет, похоже. Я могу управлять системой своего родового хранилища. Да, ну, хоть так. Значит, я забираю эту игрушку домой и уже там буду с ней разбираться. Так, а где выход-то? Снаружи нас сразу же накрыло облако белого огня. Мы даже осмотреться не успели. Все вокруг застилала масса небольших силовых шариков, которые то и дело взрывались. Обманчивое плетение поначалу могло показаться, что это просто отдельные силовые шарики. Но нет, это было единое объемное плетение. Белый огонь застилал все. Не знаю, почему белый, по факту он оказался ничем не хуже обычного. И жар был, и взрывы разносили в клочья немаленькие в обхвате деревья. Защитные артефакты полыхнули. Белый огонь до нас не достал. «Спина к спине!» — рявкнул старобади. Я развернулся и сделал шаг назад. Нарам тоже отреагировал мгновенно. Мы встали спина к спине треугольником, касаясь друг друга плечами. В следующий момент вокруг нас полыхнул цилиндрический щит, полноцветный. «Астробадди, чтоб тебя!» — научил на свою голову. Никогда это он успел так набить руку, что на рефлексе у него уже именно полноцветный щит. Белый огонь продолжал бушевать вокруг, выкашивая траву и вековые деревья с одинаковой легкостью. Бросив взгляд вверх, я парой жестов сплел таранный щит и прикрыл нас сверху. Обычного щита мне в этот момент показалось мало. Объемное плетение противника шло преимущественно понизу, но оно с легкостью косило лес, и потому обычного щита, который держит только магию и быстро летящие предметы вроде пуль, мне показалось недостаточно. Я оказался прав. Через секунду нам на голову рухнул толстенный ствол дерева. Я аж крякнул от нагрузки на таранный щит в первое мгновение. следующее ствол разнесло в щепки очередной волной взрывов. Как противник вообще ухитрился нас так удачно подловить? Или нам фатально не повезло, что мы решили вылезти на поверхность именно тогда, когда чужой отряд просто проходил мимо и никого не трогал? Сколько их вообще? Я прикрыл глаза и раскинул свое пространственное восприятие. То, что я увидел, заставило меня напрячься. Отряд противника был небольшим, всего девять человек и очень сильных магов у них не было, максимум седьмой ранг. Тот самый, который нас и накрыл этим облаком белого огня, похоже. Собственно, это можно было сразу сообразить, раз наши защитные артефакты выдержали. Ладно, у меня артефакт восьмого ранга, но и Астарабади пока еще бегают седьмым. Зря Астаробади раскрылся. Впрочем, напрягло меня не это, а удаляющийся с приличной скоростью слабенький сигнал. Промедли я еще секунду, я уже не увидел бы его. Слишком далеко и слишком слаб он сам по себе». «Рам!» — негромко позвал я. «Слушаю!» — спокойно отозвался диверсант. «От нас на северо-запад, в сторону Джайпура, уходит слабенький маг. Третий, максимум четвертый ранг. Твоя задача — догнать его. Он не должен передать информацию. Вперед!» «Принял!» — бросил Рам и сорвался с места. «Плести для него отдельный щит я не стал». С объемной атакой противника его защитный артефакт справится, а когда Рам уйдет из зоны действия Белого огня, он скроется в лесу. Обычные бойцы элитного диверсанта в лесу не поймают. Да и не погонятся они за ним, даже если очень захотят. Мы со Старобадием этого просто не позволим. Думаешь, курьер? поинтересовался Старобади. Думаю, наблюдатель, ответил я. А нас отвлекает его группу прикрытия, слишком уж их мало для нашего захвата. Сколько их? Девять. Седьмой ранг два пятых и шестеро неодаренных. Вижу их только потому, что на них защитные артефакты ранга пятого примерно. То есть неодаренных может быть и больше, сделал логичный вывод о Старабаде. Возможно, но маловероятно. Странно защищать артефактами только часть отряда. Можно, конечно, предположить, что эти шестеро командиры, а неодаренных без артефактов на порядок больше. Но тогда расстановка у них не та. Эти бойцы ведут себя как один небольшой отряд. Держатся вместе и очень близко друг к другу. «План действий!» — спросил Астарабади. «Ты работаешь только одноцветной магией», — приказал я. «Может, в полыхании своего плетения они не заметили твоего прокола». «Принял», — ровно отозвался Астаробади. «Я беру на себя мага седьмого ранга, на тебя остальные. Свидетелей не оставляем. Закончу, присоединюсь к тебе». «Ясно. Готов?» «Да. Поехали». Астарабадис снял свой цилиндрический щит. Я подал пару магических импульсов в ноги и рванул вперед. От объемной техники меня прикроет защитный артефакт. Сейчас не время экономить его заряд. Моя задача — выбить сильнейшего мага противника. И выбить быстро, пока остальные не разбежались. Понятия не имею, как этот отряд оказался здесь. Но они не просто теперь знают точные координаты точки входа на центральный объект. Они вполне могли видеть полноцветную магу Астарабади. Не факт, что видели, и уж тем более не факт, что поняли, кто именно ею работал, но и такой риск мне не нужен. Рано нам раскрываться. Я вылетел из зоны действия объемного плетения и с двух рук отправил в мага седьмого ранга одну за другой три волны серпов. Полноцветных, разумеется. В меня полетели не только ответные атаки от магов пятого ранга, но и неодаренные начали стрелять. Плевать, щит выдержит. Они выдержатся, работает в шахте. Тут-то я опасность вижу и очень хорошо осознаю. Мак противника поставил щит, но от моих серпов все же попытался уйти перекатом влево в сторону от своего отряда. Наивный. Последнюю волну серпов я пустил как раз по низу и очень широким веером. Ему почти хватило скорости, чтобы уйти. Почти. Вторая волна серпов разнесла его щит, а крайний левый серп из последней волны зацепил его лодыжку. Маг матернулся и, не вставая, отправил в меня в свою волну серпов. Я даже уклоняться не стал. На мне были сосредоточены все атаки всего отряда, и я не хотел давать им шанс осознать бесполезность своих действий, а потом разбежаться. Когда под твоими атаками полыхает чужой щит, всегда кажется, что еще чуть-чуть, и ты его продавишь. Они же не знают, что защитный артефакт у меня аж восьмого ранга. Плюс это время, которое пригодится старабаде. Я развернулся лицом к магу седьмого ранга, стоя на месте и ухмыльнулся. Сбоку полыхал защитный артефакт от атаки его коллег. Но обзор он мне не перекрывал. Двумя жестами я сплел один серп побольше и вложил туда блок самонаведения. Поймать юркую цель на поле боя таким нереально. Самонаведение там работает в очень ограниченном секторе. Но для того, кто остался фактически без ноги, Самое то. Я выпустил свой серп в противника, и через мгновение долетевшая волна его серпов заставила полыхнуть мой защитный артефакт и перекрыла мне обзор. Когда я вновь посмотрел на то место, где должен был быть противник, я увидел там только его останки. Переведя взгляд на оставшийся отряд, я с удивлением понял, что полыхание защитного артефакта больше не перекрывает мне вид в ту сторону. Там тоже никого не осталось. Слишком увлеклись бойцы, атакуя меня. Астарабаде выбрал для себя правильное местоположение и скосил их всех одной волной серпов. Как ни крути, даже с одноцветной магией он превосходил их минимум на ранг. Встретив взгляд ближника, я уважительно кивнул. Астарабади довольно усмехнулся и пошел собирать трофеи. А я прикрыл глаза и на всякий случай вновь активировал пространственное восприятие. «У нас проблема, Феришт», — негромко сообщил я. Астарабадев скинулся и в два прыжка оказался около меня. «К нам движется кто-то очень сильный», — продолжил я. «Приближается с запада, сейчас метров триста от нас, минимум восьмой ранг». Астарабадев сжал зубы и резко выдохнул. «Если понадобится, работай в полную силу», — разрешил я. «Но первым мы не нападаем. Сначала посмотрим, что за гость к нам пожаловал». Принял. Кивнул а и бросил взгляд себе за плечо. Поляна, которую выкосил в сплошном лесу, своей объемной атакой предыдущий противник была практически ровной. Тут даже пеньков не осталось. «Удобно для боя, но спрятаться негде». Я поймал взгляд Астарабадий и кивнул. Мой ближник мигом унесся в сторону и скрылся за первыми уцелевшими деревьями. Не факт, что его там не заметят, но шанс на это есть. «Сыграет роль засадного полка, если получится». Неизвестный гость был уже близко. Еще пара секунд, и он будет здесь.